«Берегитесь осторожно!» А предупреждение императора, да и все предосторожности самого короля Ранда и его людей не оказались пустышкой, когда неожиданно в кавалькаду принцессы из леса, который они как раз проезжали, полетели стрелы, а потом на них бросилась толпа различных разумных, которые, может быть, и выглядели бы обычными разбойниками. Вот только полный глупец мог бы сейчас подумать о том, что разбойники начнут нападать на кавалькаду, в которой едут гвардейцы, и тем более которая едет достаточно многих дворян. Это стало понятно по той причине, что маги сопровождения тут же связались боем с другими одаренными, оказавшимися в группе этих разумных. Судя по разнообразным ударам, посыпавшимся на магическую защиту, которые успели поднять одаренные, ехавшие с ней маги, а враги были слишком сильны. В защитную пленку магической сферы, закрывавшей карету принцессы, раз за разом принялись биться магические плетения огня, которые были слишком переполнены энергией, что открыто говорило о возможностях тех, кто позволил себе подобное преступление на границе королевства Мурана и империи Самар. Эти ублюдки дождались того самого момента, когда они отъехали от отряда, который уже направился обратно в столицу империи, Минимум на полдня пути. Иначе их бы явно поддержали бы те гвардейцы, которые направились обратно в империю. К тому же там тоже были маги, что напавшие явно учитывали. Судя по всему, среди них отверженная Иначе откуда у этих разумных такая сила? Это в принципе невозможно. Слишком много силы у этих разумных... Раздраженно скрипнул зубами граф Ланцерн, привычно достав свой меч и явно готовясь к сражению. И, несмотря на то, что этот дверинин короля вытащил свой клинок и готовился к бою, он решительно махнул рукой тем двум близнецам, которые также двинулись вслед за ним. «Ваша задача сзади вас. Принцессу Ламину никто не должен тронуть. Не смейте рисковать». Вы должны сделать все, чтобы принцесса добралась до столицы королевства живой и невредимой, а тут мы сами разберемся. Звучало все это достаточно легко и вроде бы просто, но это сказать, что битва была тяжелая. Тем более, что неожиданно выяснилось еще и то, что среди одаренных противника оказались достаточно сильные маги природы, которые тоже вступили в дело, когда поняли то, что противник не собирался сдаваться без боя. «Эльфийские штучки!» Раздраженная выкрикнул старый граф, старательно обрезая клинком вью ног, пытавшийся обмотать его ноги, чтобы остановить этого разумного на месте. «Всем приготовиться! Среди них эльфы!» Услышав об этом, принцесса вздрогнула. Ее отец предупреждал о возможности таких проблем. «Да, если кто-то выживет из этого отряда, то эльфы потом заявят о том, что ничего подобного не было». Или опять начнут рассказывать о каких-то там отщепенцах, которые решились нарушить приказ великого князя. Однако результата произошедшего это не изменит. Сейчас она боялась того, что все-таки не сможет выполнить просьбу своего отца. Это могло испортить буквально все. Тем более, что и враг оказался достаточно хорошо подготовленный для того, чтобы противостоять ее охране отряд этих разумных внезапно быстро перестроился что сразу выдало достаточно большой опыт в таких действиях с их стороны и при поддержке магов они принялись продавливать защиту кавалькады принцессы хуже всего было то что нельзя было никуда развернуть карету в которой ехала девушка эти разумные перекрыли дорогу со всех сторон и сейчас целенаправленно словно профессиональные легионеры перестраивались клиньями чтобы продавливать защиту магов, окруживших карету с гербом императорской семьи. Скорее всего, первые три бойца, которые будут идти в каждом таком клине, полностью обвешаны различными защитными магическими амулетами, чтобы наверняка продавить защиту одаренных. После чего они постараются добиться результата. Ворвавшись в периметр защиты, они начнут убивать. Начнется резня. Ее защитников было меньше. — Этот отряд, который атаковал Кавалькаду, был раза в три больше количества ее охраны. Видимо, они заранее рассчитывали на эффективность и быстроту, так как полностью блокировали ее людей. И даже помощь попросить из ближайшей крепости королевства просто не получится. Для этого нужно было отправить гонца, но, скорее всего, эльфы не позволят этому случиться. Как факт, можно было понять, что из этой ловушки выйти живым вряд ли у кого-то получится. Тем более, что было заметно главное. Среди стрел, которые завязли в защите магов, имелись и весьма знаменитые стрелы с зеленоватым оттенком. Стрелы эльфов. Такие стрелы используют только данные разумные. К сожалению, их изделия были эффективны. И тут ничего не поделаешь. Данные разумные прекрасно ориентировались в том, что им предстоит сделать. И их стрелы повреждали защиту магов, которые помогали принцессе выжить. Как результат, этим одаренным не оставалось ничего другого, как все-таки попытаться вырваться. Но для этого надо было оставить защиту и начать нападение. Судя по ругани, с которой старый граф Ланцарн пытался скоординировать действия гвардейцев короля и императора, которые беспрекословно почувствовали в нем руководящую силу, он прекрасно понял то, с кем они столкнулись. Более того... Все присутствующие здесь поняли то, что их противник никого отсюда живым не выпустят. Свидетели в данном деле не были, нужны никому. Когда одна из стрел эльфа все-таки пробила кокон и вонзилась в карету, девушка тихо вскрикнула, подхватив шкатулку с письмом, которое ей вручил отец, с тем самым письмом, предназначенным для представительницы семьи великого герцога Ланриам. Скорее всего, если это письмо попадет в руки эльфов, Эти ушастые ублюдки придумают еще что-нибудь чтобы подорвать лияние ее отца в империи. ведь там и так в последнее время были определенные сложности с дворянами вассолами этой семьи. Сейчас нужен был кто-то кто объединил бы их воедино, однако таких разумных сейчас не было. Поэтому и нужен был представитель настоящей семьи ланриам, который когда-то в этом маноре принадлежала власть. Проявив к ней сочувствие и покровительство, император навсегда выбил бы из головы ее вассалов остатки неповиновения. Хотя сейчас она сама прекрасно понимала, что ничем хорошим все это не закончится. Враги слишком хорошо подготовились. А значит, утечка информации была явно из рядов дворян империи. Дело в том, что такую засаду подготовить быстро вряд ли бы получилось. Сам король Ранд тоже был заинтересован в этом бракосочетании. Так что незаметно на его землях собрать такой отряд просто не вышло бы. Это происходило достаточно долго. Но для всего этого было необходимо точно знать, каким маршрутом поедет принцесса. Решено это было не так давно. И девушка выехала практически следом за гонцом, помчавшимся в сторону королевства. То есть врагам об этом выезде сообщили именно тогда, когда только отправился гонец. Это мог сделать только тот, кто был в империи, и кто знал обо всем этом. Кто-то из ближайшего окружения самого императора. Вот только сообщить об этом отцу вряд ли у нее теперь получится. Скорее всего, эльфы и сами предпримут все возможные меры, чтобы не допустить с ее стороны хоть какой-то возможности передать информацию об этом предательстве. А то, что предательство было, леди Ламина даже не поддавала сомнению. «Тут уж никуда не денешься. Это факт. У них что-то случилось». Внезапно для девушки задумчиво хмыкнул один из близнецов, державший наготове свой клинок и внимательно осматриваясь по сторонам. Эльфы перестали стрелять. «А сейчас не то время, когда они могли бы это сделать. Значит, здесь происходит что-то странное. Они бы сейчас, наоборот, старательно продавливали это направление. Либо они готовят какой-то массированный удар» что было бы вполне возможно, так как живыми мы им просто не нужны. Либо у них возникли какие-то сложности. Снова тяжело вздохнув, девушка внимательно посмотрела на этого молодого дворянина. Несмотря на свою молодость, тот был хорошим бойцом и уже даже пару раз успел своим мечом отбить стрелы, которые летели в карету. Эльфы сразу заметили прореху в защите одаренных из сопровождения принцессы, И постарались ее пробить как можно больше. Сейчас уже некоторая стрела с глухим хрустом вонзали в стенку кареты. Единственное, что им мешало, так это те самые братья-мечники, стоявшие как раз в том месте, куда стрелы могли пробить защиту кареты, чтобы поранить саму принцессу. Поэтому то, что было вокруг, их не особо беспокоило. Дерево есть дерево. И как им бы оно украшенным ни было, но некоторые стрелы не нанесли вреда пассажиру. Именно поэтому их даже не отбивали, так как не было в этом нужды. Однако некоторые стрелы им приходилось старательно отбивать. И все потому, что это были магические стрелы, которые несли различную начинку, вроде того же фаербола или еще какой-нибудь гадости. При попадании в твердый объект они бы взорвались. А это было плохо. И их маги прекратили атаку. «Либо нам надо атаковать, чтобы прорваться...» «Либо нам придется ждать их атаки здесь», — резко выкрикнул граф Ланцарн, когда понял, что случилось что-то невероятное. Маги противника действительно прекратили атаку, словно с ними что-то случилось. Или они, наоборот, копят силы для тотального удара. А этого бы не хотелось никому. Ни ему, ни самой принцессе. Однако одаренные уже вошедшие в раж не стали усиливать защиту, а наоборот переключились на нападение». Несколько мощных ударов, слаженно направленных на те самые клинья атакующих, пробили защиту разумных, которые шли в качестве своеобразного тарана. И потери среди нападавших возросли многократно. Что бы эти разумные ни делали, для них ситуация стала куда более напряженная, чем они могли рассчитывать. Видимо, они тоже поняли, что случилось что-то странное, так как почему-то начали отступать. Хотя должны были понимать, что после случившегося, даже если эти разумные являвшиеся людьми, и имели отношение к каким-либо наемным отрядам, им не светит ничего хорошего. Для начала стоит отметить тот факт, что сам император Самар Пятый им подобного никогда не простит. Как результат, можно понять, что за ними начнется повальная охота. Что бы они там ни хотели или не говорили потом, церемониться с ними никто не будет. Да и король Рант объявит на них полноценную охоту. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что этим разумным проще было бы сбежать куда-нибудь на сторону других государств. Можно и так поступить с их стороны. Только вот и там их защищать никто не будет. Местные короли просто не смогут что-то сделать. После попытки нападения на кортеж принцессы империи с целью явного убийства, Этим разумным придется признать правоту императора и короля на правом месте. Если кто-то из этих благородных вздумает заступиться за подобных, то у них у самих возникнут сложности, так как признавать то, что кто-то из них, возможно, даже помогал в организации подобной попытки нападения на представителей королевской императорской семьи, они банально не смогут. Ведь если хоть кто-то об этом узнает, что их ждет много неприятностей, причем от собственных дворян. Как они могут доверять Сюзерену, который так поступает с другими разумными из королевских родов? Не зря во время различных бунтов истинные заговорщики, которые должны сесть на трон того же короля или императора, старательно делают все это чужими руками. Ну, имеется в виду устранение представителей правящей династии. Если они сделают это своими руками то у них, соответственно, будут различные прозвище вроде «кровавые», «какие-то убийцы» и еще что-нибудь подобное. Для этого они специально выделяют каких-нибудь разумных, которым впоследствии дают награду. Но спустя некоторое время все эти разумные погибают. Нельзя таких умников, которые свою руку на Сюзера на государство, подняли, оставлять живых и безнаказанными. Это факт. И тут ничего не поделаешь. И если же они будут покрывать таких умников, которые пытались напасть на члены императорской семьи, причем вот так вот во время, так сказать, свадебного кортежа, то это может довести до полномасштабной войны. А уж учитывать то, что их собственные дворяне во время этого противостояния банально могут предать своих хозяев, эти разумные просто обязаны. Однако сам факт того, что самые сильные бойцы этого нападающего отряда были просто выбиты, Уже говорил о многом. Видимо, все-таки кто-то у них остался из командиров, так как он попытался собрать вокруг себя при помощи звука горна всех этих переодетых в разбойников наемников. Но эти разумные не учли того факта, что кто-то со стороны вмешался в такой идеальный план нападения, который они хотели провернуть и как только они собрались единую группу, неожиданно из леса им в спину ударили мощные магические плетения. Судя по всему, из магии огня. Взрыв был очень сильным и буквально разметал собравшихся воедино наемников в разные стороны. «Капля Ярина!» — тут же заорал один из магов королевства Муран, взмахнув руками. «Это кто же такие плетения формируют во время таких столкновений?» Его удивление было понятно. Принцесса Ламина и сама слышала как-то про это магическое плетение, которое было предназначено в основном для взлома магической защиты. Очень мощное плетение, похожее на огромный фаерболл, переполненный силой стихии огня. Вот только его использовали обычно группы магов, имеющие достаточно большие силы. И в таких столкновениях их не использовали никогда. Слишком быстро происходило все вокруг, чтобы отвлекаться на создание такого сложного магического конструкта. В таких столкновениях маги использовали что-нибудь достаточно быстрое и эффективное, вроде тех же фаерболов, воздушных кулаков или, как максимум, ледяных сосулек. Тут же удар был слишком мощным. Воспользовавшись тем, что уцелевшие после такого удара наемники были просто в растерянности, Гвардейцы короля императора бросились в атаку, быстро смяв остатки сопротивления и старательно принявшись вязать пленных, которые могли дать им ответ на вопросы. А вопросов у них было много. Вспомнив о том, что где-то в лесу прятались эльфы, граф Ланцарн тут же приказал нескольким гвардейцам, которые достаточно неплохо ориентировались в лесу, проверить территорию по соседству. «Ведь не могли же эльфы взять...» — вот так вот и банально бросить своих союзников — Особенно в тот момент, когда они практически были в одном шаге от полноценной победы. Это, в принципе, было невозможно. Что-то явно должно было им помешать. Тем более, что им оставалось совсем чуть-чуть до получения желаемого результата. «Граф, я думаю, что вам стоит отозвать ваших гвардейцев назад». Медленно выступив вперед, аккуратно вытирая свой окровавленный меч, тоже успевший собрать свою жатву в этом сражении, Один из братьев-близнецов аккуратно указал в ту самую сторону, откуда раньше летели стрелы эльфов, а также и магические плетения одаренных. Теперь же там, на опушке, можно было заметить одинокую фигуру разумного, который задумчиво смотрел на стоявших на дороге разумных, при этом давая из руки что-то вкусненькое, радостно пританцовывающему от желания получить угощение оркского коня. — Кажется, я уже знаю о том, кто даст нам ответ на все эти вопросы. С тихим шелестом вернул свой клинок в ножны. К нему подошел и второй близнец — баронет Андрей. Появился, как всегда, когда не звали, но очень вовремя. Услышав это имя, принцесса Ламина медленно повернула глаза и постаралась рассмотреть этого необычного парня, про которого ей так старательно рассказывали различные истории. Этот молодой одаренный ее уже и раньше достаточно сильно интересовал, одним только своим существованием, и тем фактом, что уже пару раз вмешивался в дела империи. Правда, пока что вреда от его вмешательства не было. Но кто знает, как повернется судьба дальше? Сейчас он может быть и настроен вполне миролюбиво к представителям ее родного государства. А что может случиться потом? Этого она не знает. И поэтому ей хотелось бы все-таки познакомиться поближе с тем, кто оказался весьма своевременно в этом месте. Слишком уж своевременно. И это могло показаться очень странным. Хотя немного позже, когда братья-близнецы подошли к этому дворянину и поприветствовали его, им удалось выяснить причину появления этого разумного в данном месте. Оказалось, что этот странный индивидуум Ранее находился на территории выжженной пустыни, откуда возвращался с трофеями. Услышав об этом, молодая девушка сильно удивилась. Ну, кому из дворян нужно было бы идти на подобное? Зачем ему было нужно ходить в выжженную пустыню? Просто за трофеями? Кто знает. Рядом с этим разумным из леса неожиданно появился достаточно высокий парень, одетый тоже просто в кожаную охотничью одежду, но при этом как-то легко и непринужденно, словно для него это было несложно, вынес из леса несколько тел разумных, вывалил их, словно мусор перед графом лансарном. Судя по одежде, а также и по специфическим остроконечным ушам, это были типичные представители эльфов, которые явно пытались добиться чего-то своего, банально напав и убив саму принцессу. Таким образом, они бы могли разрушить потенциальный союз между королем Рандом императором Самаром Пятым. И как факт можно было понять, что они бы так легко не сдались. Однако их бесчувственные тела сейчас лежали возле дороги. После чего этот разумный снова вернулся в лес и вытащил оттуда еще несколько тел, которые явно принадлежали людям. Но вот одежда! Судя по различным хламидам и мантиям, это явно были одаренные. Гвардейцы тут же принялись вязать новых пленников. Однако трофеи, которые тут же снимали с бесчувственных тел, старательно складывали немного в стороне. Это была не их добыча, это была добыча молодого баронета, который так своевременно вмешался в это сражение. И никто из гвардейцев даже не претендовал на нее, ввиду того факта, что если бы не его вмешательство, то они все погибли бы здесь и сейчас. Так вот, этот молодой баронет, как оказалось, направлялся сейчас по каким-то своим делам и его путь лежал из того самого городка Самвирта, расположенного на границе с выжженной пустыней, в сторону черного леса. А это было проще всего сделать именно тут, срезав путь через эти леса. Услышав поблизости битву, как настоящий дворянин, этот молодой разумный не смог пройти мимо. И, заметив флаги императора и короля, тут же вмешался. Тем более, что разумные, которые напали на кортеж принцессы Ламины, позиционировали себя, как какие-то разбойники. А для любого дворянина дело чести остановить подобных преступников на месте. Что он и сделал. Наткнувшись в лесу на группу одаренных эльфов, которые беспрерывно били своими магическими плетениями по защите этого своеобразного каравана, данный разумный просто нанес им удар в спину. Да, может быть, кому-то это и покажется бесчестным, но только не тем, кого он спас». «Ваше высочество, разрешите представить вам баронета Анда Реи Чернолесья?» Синхронно тихо усмехнувшись, братья-близнецы подвели этого молодого разумного, одетого в обычный с виду охотничий костюм, под которым неожиданно для себя принцесса заметила достаточно дорогую кольчугу из мифрила очень тонкого плетения. «В этот раз он решил спасти нас, и вмешался он, надо сказать, весьма своевременно».